шепял Лукас. Если кто-нибудь услышит, как ты называешь меня дедушкой, то мы окажемся в сложной ситуации. Но нам так никто и не встретился на пути, а когда несколько минут спустя мы вошли в зал дракона, то всё ещё могли видеть, как по зади садов и стен натемзят свечило вечернее солнце. И в этом времени зал дракона с его величественными пропорциями, высокими окнами и искусно расписанной настенной резьбой был также потрясающе прекрасен. и я закинула голову на затылок, чтобы полюбоваться огромным вырезанным драконом, который развивался на потолке среди огромных люстр и выглядел так, как будто мог в любой момент улететь. Лукас перекрыл дверь. Он, казалось, не вначале гораздо больше, чем я. Его руки дрожали, когда он доставал из сундука хронограф, ставил на стол в середине зала. «Когда я это делал с Люсией Паулем, то это было такое огромное приключение и доставляло столько удовольствия», — сказал он. Я подумала о Люси и Пауле и кивнула. Правда, я видела их только раз, у ледительней, но я могла себе представить, что имею в виду мой дедушка. Как это ни глупо, но я в тот же момент подумала о Гедеоне. Было ли удовольствие от наших путешествий у него тоже наигранным, или это было только из любовью? Я быстренько воспроизвела в своей памяти нож и японский нож для овощей и то, что мне предстояло сделать. И смотри-ка, отвлечение точи сработало, обо всяком случае я не залилась слезами. Мой дедушка вытер руки штаны. "Сейчас я чувствую себя слишком старым для таких приключений", сказал он. Мой взгляд скользнул к хронографу. Для меня он выглядел точно так же, как и тот, с которым я прыгнула сюда. Сложное образование, полный клапанов, рычагов, ящичков, колёсиков и кнопок и украшенное множеством миниатюр. Ну, ты могла бы спокойно возразить, сказал Лукас, несколько задетый. Ну, что-то вроде: "Но ты же ещё слишком молодой, чтобы чувствовать себя старым". "О, да. Ну, естественно, ты такой, хотя эти усы делают тебя на 10 лет старше". "Представительнее и серьёзнее", говорит Ариста. Я удовольствовался только тем, что многозначительно поднял брови вверх, а мой молодой дедушка сворчанием склонился над хронографом. А теперь будь внимательна. С этими десятью колёсиками устанавливается год. И прежде чем ты спросишь, зачем для этого столько окошек, оно пишется римскими цифрами. Я надеюсь, ты разбираешься в этом.